Глава с е м н а д ц а т Мюнхен, октябрь, две тысячи восьмой год. Распорядившись насчет завтрашнего меню, оно должно быть чисто вегетарианским. Роза, пожалуйста, консервированная кукуруза, горошек, шпинат, морковка. Ты умеешь готовить хорошее овощное рагу, я знаю. Она пошла в свою комнату, села у окна и стала смотреть на дождь. После дождя земля будет вязкой, из нее лопату будет невозможно выдернуть. Потом она взяла в руки мятую газетную вырезку. Прочла еще раз текст. Прокуратура Берлина выдала ордер на арест медсестры клиники ш а р и т е подозреваемой в убийстве нескольких пациентов. Об этом в прямом эфире новостного телеканала 24 сообщил официальный представитель берлинской прокуратуры Михаэль г р у н в а л ь д Он рассказал, что согласно данным предварительного расследования медсестра отделения интенсивной терапии кардиологического блока убила как минимум двух тяжело больных пациентов. По словам сотрудника прокуратуры, задержанная осозналась на допросе в том, что в середине августа и в начале октября она ввела повышенную дозу сильнодействующего препарата двум больным, 77 и 62 лет. Мотивы убийств пока что неясны, и в настоящее время прокуратура определяется с двумя вариантами обвинения, которое будет предъявлено женщине: убийство по неосторожности или преднамеренное убийство. Подозреваемая попала в поле зрения полиции после того, как один из сотрудников клиники обратил внимание на частые смерти больных, которые происходили во время ее д е ж у р с т в Он сообщил о своих подозрениях главврачу, который в свою очередь известил полицейских. В настоящее время судмедэксперты проводят вскрытие тела последнего скончавшегося пациента и еще одного больного, также умершего в период дежурства подозреваемой. К сожалению, тело умершего в середине августа больного. п е р е д о з и р о в к и лекарства этому пациенту медсестра призналась, исследовать не удастся, так как оно было кремировано, отметил Грунвальд. Как сообщают местные СМИ, есть подозрения в причастности задержанной медсестры к смерти пяти пациентов в больнице. Ей все еще не верилось то, что произошло каких-нибудь полчаса тому назад, но она сделала это, сделала. Если какая-то женщина смогла хладнокровно ограбить несколько банков? А медсестра клиники Шарите смогла убить пациентов, да и сам Увы оказался довольно таки решительным парнем. То почему она Софи б е х е р не может избавиться от опасного свидетеля? У нее был план, и она пункт за пунктом п р и т в о р я е т его в жизнь. Только так она сможет обрести долгожданное спокойствие и утолить свою жажду мести, восстановить справедливость наконец. С одной стороны, она была горда тем, что решилась на такое, с другой очень нервничала. Представляя себе предстоящий разговор с этой русской дурой Наташей, под вопросом была и Роза. Уволить ее сейчас это было бы величайшей глупостью. Пусть в н е ш н е все остается по-прежнему, и если Роза не ослушается ее и не заглянет в холодильную камеру, останется жива. В сущности, ее жизнь зависит теперь только от нее самой. Окажется исполнительной служанкой, кухаркой и приготовит морковку с горошком выживет. Если же ей вздумается приготовить баранину или гусятину. Она пожалеет об этом, если, конечно, успеет. Соня подошла к зеркалу и посмотрела на свое отражение. Да, так и есть. Она заметно похудела за последнюю неделю. Сплошные нервы, нервы. Но ее расчет оказался правильным. Это в Юге наприехала. Видно, сильно попряжала ее там, в Болгарии. Раз она пошла на эту авантюру, и ведь не побоялась, пренебрегла визой и примчалась в Мюнхен в фуре, как добираются до Европы проститутки. Хотя что она знает об этой Наташе, помимо того, что она авантюристка, мошенница, лживая тварь? И ведь Югина старательно делает вид, что знает ее, Соню, что они действительно были подругами. Хотя, а что еще остается делать, если она уже на чужой территории и, по сути, в ее Сониных руках? Темная лошадка. Это Соня поняла, е д в а взглянув на нее. История, рассказанная ее родителями о любви Наташи к Тони, яркое тому подтверждение. Тихая, скромная девчонка, переполненная комплексами, бросается в объятия первого же интернетного встречного, что может быть пошлее, глупее. Вот и сейчас снова авантюра: приехала в другую страну к совершенно незнакомому человеку в гости и разыгрывает из себя подругу Сониного детства. Чем полна ее голова? Хотя надо отдать ей, конечно, должное, ведь этой Наташе, п р и е т о сумасбродном характере, ничего не стоило забрать присланные 5 0 0 0 евро и исчезнуть из Болгарии. переехать в другую страну, пуститься навстречу новым приключениям или же вернуться в Москву. Однако она этого не сделала, а приехала именно в Мюнхен. Почему? Загадка. Конечно, можно предположить самое худшее. Она все знает. И что тогда? Тогда их совместное пребывание в этом доме станет своеобразным поединком. Кто кого перехитрит, переобманет. Но почему же тогда Наташа до сих пор не открыла своих карт? Не объяснилось. Но, скорее всего. Она приехала сюда и до сих пор не перестает притворяться близкой подругой по другой причине. Она хочет с ее с о н н н о й помощью зацепиться за Германию, попытаться устроиться здесь, пустить корни. Пожалуй, это было бы самым правильным объяснением ее приезда. И ей нет никакого дела до того, что происходит в доме, что творится на этом чертовом чердаке. Возможно, даже она понимает, что все это лишь спектакль, которому она пока что не может дать объяснения. Теперь осколки чашки. Каким образом они оказались в макете? Кто их туда подложил? Только тот, кто все понял, кто начал эту историю и теперь подыгрывает ей. И кто же этот человек? Роза или Наташа? Роза нет, она очень осторожный человек и дорожит своим местом. Где еще она найдет такой богатый дом и хорошее жалование? Да и работа не пыльная. Хотя как сказать? Ведь она одна управляется с хозяйством, она и убирает, и готовит, и следит за порядком. Для женщины ее возраста можно было бы уже подумать и о пенсии, и о покое. А если так, можно предположить, что Роза все же решила уйти, и что ей тогда мешает перед уходом дать понять странной хозяйке, что она все видит и слышит, что она давно поняла, кто играет в куклы на чердаке. Пусть даже Роза все знает, она все равно не опасна, уйдет и все забудет. Разве что в ней в з з г р а ю т гражданские чувства, и она, когда полиция узнает об исчезновении садовника, заявит в полицию. Соня вдруг с горечью поняла, что ей, вероятно, при всем ее старании так и не удастся сыграть перед Наташей роль заблудившейся в жизни одинокой женщины, которую кто-то там хочет свести с ума, что ни ее внешние данные, ни поведение, ни тон голоса не подходят для такой роли. И сегодняшний день лишний раз доказал это. Она не сдержалась и вместо того, чтобы проявить обыкновенное, естественное для данной ситуации гостеприимство и сопроводить Наташу в Нимфенбург, испортила экскурсию. продемонстрировала свое раздражение, нервозность и негативное отношение к Наташе, и в результате Югина ушла из дома, и правильно сделала. Любой другой человек, имеющий в кармане пару тысяч евро, не стал бы терпеть такого неуважительного к себе отношения и поступил бы точно также. И это просто чудо, что Соня так быстро Наташу разыскала, извинилась, поняла. Еще одна подобная ошибка, и Наташа – эта кошка, которая б р о д и т сама по себе уйдет. Мир большой, и кто помешает ей отправиться в очередное путешествие? Быть может, ей повезет, она встретит хорошего парня, выйдет за него замуж, получит вид на жительство в какой-нибудь европейской стране. На что Наташа и она, Соня? А потому надо действовать как можно быстрее и сделать все для того, чтобы привязать эту кошку к себе чугунными цепями, чтобы она не ушла, не исчезла. В комнате запахло дымом, это был запах ж ж е н н о й бумаги. Только этого еще не хватало. Соня выбежала из своей комнаты. В коридоре было нечем дышать от дыма. Сверху доносились крики Розы и Наташи. Сначала у нее возникла мысль вызвать пожарных, но потом она передумала. Нет, для начала надо посмотреть, насколько серьезна ситуация. Она поднялась на чердак, откуда валил дым, и увидела, как Наташа с Розой тушат своими кофтами загоревшийся угол макета, как раз с той стороны, где находится спальня Наташи. Не переживай, услышала она голос Наташи. Соня, все в порядке, мы все потушили. Соня подбежала к Розе и заглянула ей в лицо. Роза, что случилось? спросила она резко по-немецки, чувствуя, что ситуация выходит из-под ее контроля. Мы пили чай в кухне, когда почувствовали, что пахнет дымом. в Зволнованно ответила Роза. Быстро поднялись и увидели, что т это угол макета. Мы испугались. Огня нет, но дым, весь дом в дыму. А как это случилось? Кто-нибудь из вас поднимался на чердак? Может ты, Наташа, она повернулась к перепачканной сажей г о с т и гости. курила здесь на чердаке и забыла погасить сигарету? Не стану отрицать, вообще-то я покуриваю, но сегодня я не курила и тем более здесь на чердаке. Соня, м не все это, честно говоря, стало надоедать. Все эти странности, что случаются в вашем доме, происходили и до моего приезда. И если ты пригласила меня для того, чтобы повесить на меня поджог? Тихо, тихо, тихо. Извини, я погорячилась. п Росто я испугалась, но с другой стороны кто-то же поджег макет. Если это не вы и не я, то кто? Значит в доме кто-то был или есть, прячется здесь. А я боюсь, вы слышите, я боюсь. Она перешла на отчаянный крик по-русски. Я скоро действительно сойду с ума. Она кричала и думала о том, что кто-то из них, из этих двух женщин, которых она приютила под своей крышей, издевается над ней. Роза, который уже раз спрашивала она с е б я об этом. Вспоминая горсть осколков в макете, да, потом она, Соня, сама специально уронила посудную полку, чтобы оправдать появление внутри макета осколков. А что еще ей оставалось делать? Ведь игрута затеяла она, придумала этих дурацких кукол. И ведь идея эта изначально должна была быть абсурдной. Именно этим обстоятельством она должна была объяснить русской госте свое нежелание обращаться за помощью в полицию. Ведь если бы в этом доме на самом деле происходили какие-то невероятные вещи. Они придуманные самой Соней. Разве она не обратилась бы в полицию? Да она бы поставила на уши все полицейское управление в Мюнхене. Ладно, пожар потушили, вернее то, что она приняла за пожар. Сейчас они распахнут все окна, и дым с к в о з н я к о м выветрится. Но как же не вовремя все это произошло? Да и макет слегка повредился, хотя парадное к р ы л ь ц о целое невредимо. И именно там завтра рано утром они с Наташей обнаружат труп садовника.